Когда поручик Киже вернулся из Сибири, о нем уже знали многие. Это был тот самый поручик, который крикнул «караул» под окном императора, был наказан и сослан в Сибирь, а потом помилован и сделан поручиком. Таковы были вполне определенные черты его жизни. Командир уже не чувствовал никакого стеснения с ним и просто назначал то в караул, то на дежурство. Когда полк выступал в лагере для маневров, Поручик выступал вместе с ним. Он был исправный офицер, потому что ничего дурного за ним нельзя было заметить. Фрилина, краткий обморок, который спас его, сначала обрадовалась, думая, что ее соединяют с ее внезапным любовником. Она поставила мушку на щеку и затянула нисходившуюся шнуровку. Потом в церкви она заметила, что стоит одиноко, а над соседним пустым местом держит венец адъютант. Она хотела уже снова упасть в обморок, но так как держала глаза опущенными ниц и видела свою талию, то раздумала. Некоторая таинственность обряда, при котором жених не присутствовал, многим понравилась. И через некоторое время у поручика Киже родился сын, по слухам похожий на него. Император забыл о нем. У него было много дел. Быстрая Нелидова была отставлена, и ее место заняла пухлая Гагарина. Камерон, швейцарские домики и даже все Павловское были забыты. В кирпичном аккурате лежал приземистый солдатский Санкт-Петербург. Суворов, которого император не любил, но терпел, потому что тот враждовал спокойным Потемкиным, был потревожен в своем деревенском уединении. Приближалась кампания, так как у императора были планы. Планов этих было много, и нередко один заскакивал за другой. Павел Петрович раздался в ширину и осел. Лицо его стало кирпичного цвета. Суворов опять впал в немилость. Император все реже смеялся. Перебирая полковые списки, он наткнулся раз на имя поручика Киже и назначил его капитаном, а в другой раз — полковником. Поручик был исправный офицер. Потом император снова забыл о нем. Жизнь полковника кижи протекала незаметно, и все с этим примирились. Дома у него был свой кабинет, в казарме своя комната, а иногда туда заносили донесения и приказы, не слишком удивляясь отсутствию полковника. Он уже командовал полком. Лучше всего чувствовал себя в громадной двуспальной кровати Фрейлина. Муж подвигался по службе, спать было удобно, сын подрастал. Иногда супружеское место полковника согревалось каким-нибудь поручиком, капитаном или же статским лицом. Так, впрочем, бывало во многих полковничьих постелях Санкт-Петербурга, хозяева которых были в походе. Однажды, когда утомившийся любовник спал, ей послышался скрип в соседней комнате. Скрип повторился. Без сомнения, это рассыхался пол. Но она мгновенно растолкала заснувшего, вытолкала его и бросила ему в дверь одежду. Опомнившись, она смеялась над собою. Но ну и это случалось во многих полковничьих домах.